глава 9. признаться от офиса загадочной организации ясновидящих я ожидал гораздо большего и был неприятно удивлен когда александр сперва припарковал машину во дворе неприметной пятиэтажки а потом повел меня к железной двери обычного жилого подъезда окончательно я сник когда в ответ на нажатую двойку из динамика домофона донесся знакомый женский голос ну кого там еще нелеге принесла светик это мы с практикантом откликнулся наставник раздался щелчок магнитного замка и за распахнутой александром дверью ожидаемо обнаружился старый обшарпанный подъезд и здесь находится офис организации да как так то серега че замер подтолкнул меня в спину наставник давай шустрее уже почти пришли поднимайся на первой вторая дверь налево так это ж обычная квартира «Ты внутрь сперва войди, квартира, блин!» Ручка, обитой рейкой деревянной двери с прикрученной сверху бронзовой блестящей двойкой, легко поддалась моему нажатию. И, подгоняемый Александром, я шагнул в стандартную крошечную прихожую с заваленной куртками, вешалкой в углу и россыпью разнокалиберной обуви на полу, где вдвоем с наставником нам было уже не развернуться. Ведущая в коридор деревянная дверь отчего-то оказалась заперта, но я не успел озвучить свое недоумение по этому поводу, как все разрешилось само собой. Сзади Александр шумно захлопнул входную дверь. Большой палец с кольцом тут же обдало холодом, и через мгновение окружающее нас пространство разительно преобразилось. Стены тесной прихожей развеялись, как мираж, и мы оказались на пороге просторного, угловатого помещения студии, получившегося из обычной квартиры после сноса всех внутренних перегородок. Объема получившейся студии добавляла обилие на стенах зеркал, которых здесь было так много, что в иных местах храмы соседних висели внахлёст друг на дружке. Даже входная дверь за нашими спинами изнутри оказалась замаскирована зеркалом. Уличные окна тоже были наглухо замурованы зеркалами. Освещался же офис сотнями горящих свечей, ставленных в подсвечники, закрепленных под потолком старинных ламп. Бесконечное отражение свечей в окружающих зеркалах усиливало и без того яркий свет сотен мерцающих огоньков, отчего в студии было светло, как в солнечный день. Привычных шкафов для книг и бумаг в этом невероятном офисе не было и в помине, но имелась стойка администратора выпуклым полукругом, направленное в сторону входа. Еще в студии я увидел длинный кожаный диван из пяток мягких кресел вокруг низкого журнального столика. Вся мебель здесь располагалась строго по центру помещения. Такая планировка, благодаря отражению в десятках настенных зеркал, визуально превращала студию в бесконечный зеркальный лабиринт, от вида которого у меня с непривычки поначалу невольно разбегались глаза. Пока я растерянно озирался, привыкая к невероятному зеркальному окружению, Александр подвел меня к стойке и представил сидящей в инвалидном кресле девушки. «Это наш практикант Сергей Капустин, а это...» «За себя-то я, может, сама скажу», — решительно перебила наставника бойкая блондинка. «Глади света». Она протянула мне узкую ладошку и неожиданно сильно сдавила руку при рукопожатии. «Как тебе, Серёжа, наш офис?» — приветливо улыбнулась мне девушка. «Впечатляет!» — хмыкнул я и, обернувшись к наставнику, уточнил. «Помнится, ты про тренажёры тренировочные что-то говорил. Где же они?» «Всему своё время!» — подмигнул мне Александр. «Шустрик какой!» — рассмеяла Света. «Сразу видно, хватки малый Повезло тебе, Спиридонов, с учеником». «Света, а остальной народ где?» Борисыч с Митюней и егорьком до сих пор на Броневой. Прорыв локализует. Инга с Фиником в область подались. В Шорском районе местный лесник стаю кабанов-мутантов приметил. Есть вероятность, что это бестии. Нужно разобраться. Если прорыв, по возможности извести бестии и схлопнуть портал. Данила с Машкой в дозоре на третьем и двадцать первом. Василькова, как всегда, на шестнадцатом Царусов гоняет а «Терминатор» на седьмом по лупит. Короче, все при деле. Обыденная текучка, как всегда. «Тогда и мы не будем от коллектива отрываться. Сейчас без четверти двенадцать. До обеда, пожалуй, успеем разок-другой пробежать дикую на первом. Свет, оформи нам допуск, ладно?» «Ишь ты, деловой какой!» – возмутилась девушка. «Я ж еще парня твоего даже толком в команду не оформила». «Ну так оформляй», — улыбнулся наставник. «Мы-то тебе зачем?» «Спиридонов, не беси меня. По инструкции...» «Да брось!» — отмахнулся Александр. «Поздно пить боржоми, когда почки сели. По инструкции Серегу к тварям на пушечный выстрел подпускать нельзя было. А по наградной отчетности он, считай, час назад в одно лицо кукольника вынес». «Чего?» «С вами все ясно, девушка». Системную отписку по заданию не барское дело читать. Спиридонов, я тебя ща прирежу хрен Ты какого нас так подставил? Да успокойся, истеричка. Парня мне не пугай. Я жду объяснений. хасистка там чересчур прошаренной стервой оказалась. Сработала на опережение. Первой до трупов добралась. И в спальню под кровать зеркальце подкинула. Как это подкинула? Там же... Комитетчики лоханулись. Она перед ними горничной прикинулась. «Да, млядь! Ну ща я этому Семену навтыкаю!» Света схватила смартфон, но Александр сверху тут же перехватил ее руку, не позволив сделать звонок. «Не горячись, я с комитетчиками уже порешал». «Саня, да эти раздолбая чуть пацана твоего не угрохали». «Так не угрохали же!» «За такую подставу не рублем, а погонами нужно отвечать!» А ты представляешь, что будет, когда выяснится, что на задании в обход всех инструкций присутствовал совсем зеленый практикант? Нам обоим от Борисыча таких люлей прилетит, что мало не покажется. Твою ж мать! То-то и оно. К счастью, Сереге за сегодняшние подвиги прилетело изрядно очков теневого развития. Поэтому предлагаю по-тихому оформить парня задним числом, «Нашим штатным сотрудникам. Я сейчас скоренько натаскаю его на дикой полосе, открою несколько каналов и помогу грамотно распределить очки. И к появлению Борисыча он уже будет представлять собой некое подобие охотника». Света задумалась. Воспользовавшись паузой, я решил напомнить спорщикам о своем присутствии. «А моего мнения никто узнать не хочет?» «Нет». От синхронного ответа с двух сторон я невольно попятился и, вскинув руки, заверил. Да я просто так спросил. «Черт с вами, валите на первый», – вынесла вердикт Светлана, проигнорировав мою реплику. «Я до обеда прикрою». «Лады, Светик, с меня шипучка». «Да пошел ты, балабол», – устало отмахнулась девушка от напарника и, повернувшись ко мне, строго добавила. «Сережа, не подведи нас» постараюсь, пообещал я. Александр подхватил меня под локоть и потащил куда-то в дальний угол студии. Поверхность одного из дальних зеркал при нашем приближении вдруг помутнела и налилась молочной белизной. А через секунду молочное марево в зеркале развеялось, сменившись пасторальной картинкой, залитого солнечным светом луга с потусторонней розовой травой. Закрой глаза и ничего не бойся шепнул наставник мне на ухо за шаг до открывшегося зеркального портала. Я подчинился, и мы дружно перенеслись в теневую параллель.